Не сходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить робота в душе, но звучащий молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты. Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился святые лики его. как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако. «Есть одно происшествие в моей жизни», — сказал он. «До ныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение».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 Представшая только на миг глазам их Утружденным долгим рассматриванием Старинных картин. Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Портрет» для вас читал Александр Лыков. Режиссер Светлана Коренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, редактор Татьяна Путренко.